и, возвращаясь, встретились с тобой на тесном мостике в этом мрачном подземелье. Полина почти до тебя дотрагивалась. Эта новая встреча так взволновала ее, что она захотела уехать в ту же минуту. Я не смел противиться, и мы тотчас спустились к Констанс. В то время для меня не существовало уже сомнений. Полина заметно ослабела. Ты никогда не испытал, и, надеюсь, никогда не испытаешь этого ужасного мучения, чувствовать сердце, которое любишь, понемногу перестающим жить под твоей рукой, считать каждый день, слушать пульс, насколько он более лихорадочен, и говорить себе каждый раз, прижимая к груди это обожаемое тело, что через неделю. Через пятнадцать дней, может быть, еще через месяц это создание Божье, которое живет, мыслит, любит, будет только холодным трупом, без мысли и без любви. Что касается Полины, то чем более приближалось, по-видимому, время нашей разлуки, тем более можно сказать, что она соединила в одно для этих последних мгновений все сокровища своего ума и души. Без сомнения, Любовь моя украсила поэзией сумрак ее жизни. Последний месяц, протекший между тем временем, когда я встретил тебя в Пфефере, и тем, когда с террасы гостиницы на берегу озера Маджиори ты бросил в нашу коляску букет померанцевых цветов, этот последний месяц будет всегда жить в моей памяти. Мы приехали в Варана. Там Полина, казалось, оживилась при первом дуновении ветерка Италии. Мы остановились только на одну ночь. Я надеялся уже доехать до Неаполя. Однако на другой день ей опять сделалось хуже, и вместо того, чтобы продолжать путешествие в коляске, мы взяли шлюпку и пустились на ней в Сеста-Календы. Мы сели в нее в пять часов вечера. Глазам нашим по мере приближения открывался при последних теплых золотых лучах солнца маленький городок, простирающийся у подошвы холмов. На холмах раскинулись его очаровательные сады из миртовых, апельсиновых, лавровых деревьев. Полина смотрела на них с восхищением, которое подало мне надежду, что мысли ее сделались менее грустной. «Вы думаете, что приятно жить в этой очаровательной стране?» — спросил я. — Нет, — отвечала она. — Я думаю, что здесь будет не так тягостно умереть. — Я всегда мечтала о гробницах, — продолжала Полина, — воздвигнутых посреди прекрасного сада, напоенного благоуханиями между кустарниками и цветами. У нас немного заботятся о последнем жилище тех, которых любят, украшают временное и забывают об их вечном ложе. Если я умру прежде вас, Альфред... — сказала она, улыбаясь после минутного молчания. — И если вы будете столь великодушны, что станете расточать и для мертвой свои попечения, то мне бы хотелось, чтобы вы вспомнили о моих словах. — О, Полина! — вскричал я, обняв ее и прижимая судорожно к сердцу. — Не говорите мне этого! Вы убиваете меня! — Не стану более отвечала она. — Но я хотела сказать вам это, друг мой, один раз. Я знаю, что если скажу вам что-нибудь однажды, вы не забудете этого никогда. Но перестанем говорить об этом. Впрочем, я чувствую себя лучше. Неаполь поправит меня. О, как давно я хочу увидеть Неаполь!» «Да», — продолжал я, прерывая ее, — «мы будем там скоро. Мы наймем на зиму небольшой домик Сорренто или Резино». Вы проведете там зиму, согреваемое солнцем, которое никогда не помрачается. Потом весной вы возвратитесь к жизни со всей природой. Но что с вами? Боже мой! Как я страдаю, сказала Полина, холодея и прижимая руку к своему сердцу. Вы видите, Эльфред, смерть ревнует даже к нашим мечтам, и она посылает мне болезнь, чтобы пробудить нас. Мы пробыли в молчании до тех пор, пока пристали к берегу. Полина хотела идти, но была так слаба, что колени ее подгибали. Между тем наступала ночь. Я взял ее на руки и перенес в гостиницу. Я приказал отвести себе комнату под литой, в которой поместил Полину. Давно уже между нами было нечто непорочное, братское, священное, которое позволяло ей засыпать на глазах у меня, как на глазах матери. Потом, видя, что она страдала более, чем когда-нибудь, и не надеясь продолжать наше путешествие на другой день,